Глава четвертая. Инхин наблюдала, как я уминаю бульон с редкими куриными ошметками, с умилением любящей бабушки. Ты кушай, поправляйся, пока еще Сани приготовят. Подбодрила она меня. Я быстро прожевала попавший в рот кусочек мяса и с недоумением спросила: Сани, зачем? Излишнее богатое воображение тут же подсунуло картинку как меня, изваленную в соломе, везут сжигать на главную площадь, будто ведьму. Мало ли, как тут к попаданкам относятся. «Так Дииру Вихарту не имется», — отмахнула Синхенс нисходительно. Требуют, чтобы его отвезли в усадьбу. Ну и тебя заодно прихватит. Ты не переживай». Последнее прозвучало уже не так уверенно, но я внимания особо не обратила, поглощенная супом и ликованием. Все складывалось как нельзя лучше. В деревне на пуховых подушках, конечно, хорошо, но в цивилизации с электричеством и... Ну а вдруг? Телефоном еще лучше будет. От горячей еды я разомлела и даже не заметила, как задремала прямо с ложкой в руке. Очнулась от того, что Инхин потрясла меня за плечо. «Пора», — таинственно заявила она. В ногах на покрывале уже лежала моя сложенная стопкая одежда. Свитер в трех местах был аккуратно и я снова порадовалась, что оделалась всего лишь трещинами и синяками. Сила от короткого сна немного прибавилась, я быстро оделась, покидала едва подсохшие вещи в еще откровенно мокрую сумку, ну, зато с нее больше не капало, и последовала за Инхин. За дверями комнаты обнаружилась небольшая гостиная. Она же столовая с добротной массивной мебелью и многочисленными шкурами на всех поверхностях, где не топорщился мех, там пространство завоевали неизменные салфеточки. На вот, моя пока. все выбросить собиралась, а руки не доходили. Подишь ты, пригодились, любезно предложила мне Инхин разношерстные меховые тапочки до да щиколотки. Я проглотила возмущение и молча влезла в обувь. Угги мои то ли сменили хозяйку, то ли безвозвратно канули где-то в снегу. Спасибо, что босиком скакать по сугробам не придется, Поэтому улыбаемся и машем. От щедрот душевных мне перепало, к тому же побитая молью и веками, шаль. Я сморщила нос, стараясь дышать через раз, но послушно завернулась в дырявую шаль. Понятно, что хорошего и нового какой-то пришельцы не дадут, но и так неплохо. В данный момент не до эстетики, главное — не заболеть. Из распахнутой двери пахнуло терпким морозом. В предбаннике, где мы одевались, было довольно прохладно, но терпимо. Лицо кольнули мелкие снежинки, и щеки моментально вспыхнули. Проморгавшись, я различила широкую улицу с ровными заборчиками из редких прутьев. Скорее декоративными, чем действительно обеспечивающими защиту. Белоснежные крыши. Ярко-голубое, почти тропическое небо, слепящий под этим небом снег. И нездоровую суету прямо перед крыльцом. Дюжие мужики в меховых безрукавках в шесть рук запихивали в упряжь недовольную махноногую лошадь. Та всхрапывала и никак не желала мириться с судьбой. В санях уже лежал на чьей-то пушистой шкуре давишний мужик-полутруп. Выглядел он по-прежнему не очень, а на меня зыркал почему-то злобно. Будто я его не из-под лавины вытащила, пожертвовав тремя ногтями. А последний пирожок старелки сперла. Доброе утро! Излишне жизнерадостно поздоровалась я, без сомнений и колебаний запрыгивая в сани. Ну, ладно, будем честны. Подтягиваясь и неэлегантно ложась на шкуру пузом. Вместе с сеном конструкция получилась высоковатой. В недовольном взгляде диира Вихарта отчетливо мелькнули смешинки. Доброе. Протянул он. Его пристальное внимание мне не особо понравилось. Не было там ни восхищения, ни мужского интереса. Впрочем, и я в старой шале и порванном свитере на женщину-вамп не тянула. Зато подозрительности и неприязни целый вагон. Еще и на сани эти хватит. Занятно, чем и куда я успела этому диру так не угодить. Конструкция подергивалась, и я поспешно залезла поглубже, чтобы позорно не сползти обратно в утоптанный снег. Дорога была на удивление чистой, не считая редкие сувениры от домашних животных. Но я-то судила по городским улицам с разведённой песочком грязью и почерневшими от выхлопов сугробами. Так что, как по мне, практически стерильно. И уж точно экологично. Борьба лошади с тройным интеллектом увенчалась победой последнего. Однако мужики взяли скорее силы и количеством. Недовольно всхрапывающую конягу все таки запихнули в оглобли, и сани потихоньку зашуршали по дороге. Спасенный Диир Вихард так и не произнес после приветствия ни слова, не представился и меня об имени не спросил. Нелюбопытный попался. Или же просто хам. «Подождите!» — заорали на перебой детские голоса и по дороге, ведущей с горы, со свистом и гиканьем, задевая забор, скатился мой чемодан. Гикал, разумеется, не он, а сидящие на нем малолетние разбойники в возрасте от трех до семи. «Вот, тетенька, мой батька откопал!» — с гордостью поведал Шпенни лет пяти, спрыгивая с транспорта. Заметив мой взгляд, он шуганул приятеля и имел совесть отойти в сторонку. Конечно, моему монстрику после всех перипетий хуже не будет, но зачем мучить лишний раз бедолагу? Спасибо, милый. Передай своему папе мою глубочайшую благодарность. С умилением пробормотала я, безотрывно глядя на серебристое сокровище. Не задавая лишних вопросов, ближайший к телеге мужик с кряканьем закинул мой багаж на шкуры. Ровно между мной и этим неразговорчивым вихартом. Судя по шуршанию сена, тот поспешно отодвинулся. Лошадь всхрапнула, недовольная прибавкой груза, но с шага не сбилась. Я же придвинулась ближе и ласково огладила серебристый бок, испытывая болезненный приступ ностальгии. все таки чемодан — единственный объект, не считая сумки, прибывший со мной из другого мира. Кусочек родины, можно сказать. Деревня закончилась довольно быстро, и потянулись заснеженные поля, изредка разбавляемые молодыми рощицами. По ту сторону чемодана движения не слышалось. То ли сосед задремал, то ли ему еще было больно двигаться. Я поёрзала в шкурах, пытаясь свить гнездо. Шаль из кусачей шерсти грела только первые пару минут, пока еще хранила тепло дома. А при первом же порыве ветра со снегом сдала позиции и сделала вид, что ее нет. К тому же с чистого вроде бы неба периодически срывались мелкие, но очень колючие снежинки. Неожиданно мне на голову прилетело нечто мохнатое. Я чуть было не начала отбиваться, но почти сразу поняла, что это еще одна шкура, только поменьше. Мне ее хватило только укрыться поперек торса и чуть захватить ноги до колен. Выделанная сторона противно холодила руки, так что укрывалась я как дубленкой мехом к себе. Спасибо. Перекрикивая хруст снега под копытами и звон сбру, и поблагодарила я. С той стороны загадочно промолчали. Я пожала плечами и уставилась на проплывающие мимо низкие ветки елей. Поля закончились, лес становился все гуще, подбираясь к самой дороге. На пронзительную голубизну неба наползли зловещие тучи, и снег посыпался гуще хлопьями. Чувство было, что меня, как ту красавицу, везут в замок к чудовищу на заклание. Только вот само чудовище тихо лежало по ту сторону чемодана и не производила такого уж гнетущего впечатления. Вихард в самом деле довольно красив, если бы не запавшие глаза и общая бледность. Не картинка из глянца с фотошопом, а скорее типаж старых фильмов, которые очень уважал мой дед. Еще до военных или сразу после, чтобы умный взгляд, упрямая челюсть и породистый нос. Челюсть, кстати, у Вихарта была, ну, очень упрямая. Сразу видно, упертый шовинист. Из тех, на кого бабы пачками вешаются, а он, зная, выбирает. От порочных размышлений меня оторвала телега. Она остановилась. Возница спрыгнул на землю, отчего меня подбросила на шкурах, и пошел в обход. Я приподнялась на локти и перегнулась через борт, чтобы узнать, куда мы, собственно, приехали. «Усадьба» — громковатое слово, решила я сразу. Скорее, похожее на шале с пристройками. Два этажа. Каменные стены, деревянное крыльцо, плавно переходящее в террасу, опоясывающее здание. Неизменные балки и нависающая сероватая черепичная крыша, почти полностью укрытая снегом. Дверь распахнулась, и на пороге появились встречающие. Кругленькие, как шарики, что только подчеркивали пушистая шуба на женщине и незастегнутая меховая безрукавка на мужчине. Оба уже разменяли пятый десяток минимум, И сначала я решила, что это родители Вихарта. Но первая же фраза эту догадку опровергла. Женщина при виде живописной картины, которую мы, несомненно, собой представляли, опешила на секунду, а после всплеснула руками. «А, Бальдер, помоги же хозяину, не видишь, он ранен!» — воскликнула она, чуть не сталкивая мужчину с крыльца. Тот чудом удержал равновесие, провалившись по колено в снег. Но ругаться не стал, только укоризненно глянул на агрессоршу и побрёл выполнять поручение. За чемоданом зашебуршали, отчетливо скрипнули зубы. Да, упертости Вихарту не занимать. Вон как задело его замечание, что он слабо нуждается в помощи. Тут же собрался доказывать, что практически готов к Олимпиаде. Хорошо, что Бальдер добрался до него раньше, чем герой успел рухнуть в снег лицом. Я тоже потихоньку слезла, возница помог. А еще он любезно помог мне снять с телеги чемодан, развернул, не без труда, транспорт и уехал. Вслед ему я не смотрела, занятая выкапыванием багажа из сугроба, куда мне его сгрузили, чтоб не мешался при маневрировании. Дорожка у дома была вытоптана узко на одного не слишком толстого человека. Так что мою прелесть пришлось волочь боком. Тогда-то я и поняла, как он умудрился уцелеть. Замки защелкнулись автоматически. Наверное, лавиной так удачно ударило, что система сработала. Если повезет, то и содержимое окажется в сохранности. Ну, мокрое тоже, наверное. Но это ничего, просушим. Пока я волокла тяжесть, Вихард успел при поддержке слуги бодро дохромать до особнячка и захлопнуть за собой входную дверь. Я осталась стоять посреди сугробов, чувствуя себя круглой дурой. Метель продолжала завывать, становясь все наглее и игриво забивая снег в самые труднодоступные места. Морозец пощипывал щеки и коленки, намекая, что скоро примется за все остальное. Я огляделась, прикрыв глаза ладонью козырьком. Телега уже едва виднелась на петляющей среди деревьев в дороге. Не докричусь. Да и зачем? Зря я, что ли, мучилась и спасала эту тварь неблагодарную. На чистой злости я не только доволокла чемодан до крыльца, но и затянула его тремя рывками на ступеньки. Здесь, на террасе, дуло уже не так сильно, да и от жилья все-таки тянуло теплом. Нахохлившись, я устроилась прямо на чемодане под ближайшим окном. Занавеска на нем кружевная, так что хотя бы мой силуэт точно видно. Будем давить на совесть. Замерзла, милая. Пойдем, покажу тебе гостевой флигель. Я подняла голову, смаргивая, осевшие на ресницах снежинки. Та же женщина, что скомандовала заносить вихарта, стояла рядом и так по-доброму улыбалась, что мне и скандалить расхотелось. А собралась ведь высказать, что приличные люди так не поступают, но не этой же милой тётушке. Она не в ответе за хамство нанимателя. Поэтому я просто поднялась, ухватила онемевшими пальцами за ручку и покорно поволокла чемодан по ребристому деревянному полу террасы противно тарахтя роликами. Хозяин гостей шибко не любит. Вот и пришлось отдельную пристройку делать. Ты не переживай, там тепло, все удобства. Только выхода в основной дом нет, закрыт он. Просвещала меня дама, представившаяся зельёй. Она выполняла здесь функции экономки, кухарки и ключницы. В общем, большая начальница, в особенности над собственным мужем. Этого она не говорила, я сама поняла, поглядев на них рядом. Ее супруг тот самый Бальдер, тоже совмещал несколько должностей. Привратника личного слуги Дейера Вихарта и все остальное по запросу. Хозяин дома не любил не только гостей, но и вообще лишних людей. Как мне пояснили, дом раз в неделю приходит убирать две надежные женщины из деревни. И занимаются этим под неусыпным контролем Мефузильи. Другой прислуги в доме не было. Я когда услышала, как здесь принято к женщинам обращаться, от неожиданности фыркнула, думала, показалось. Нет, и правда, Мефу. Обалдеть. Пристройка оказалась узким мезонином. На первом этаже крохотная гостиная, половину которой занимала винтовая лестница. Под той приютился диван на полтора человека. Столик и пара кресел. Прямо напротив входной была еще одна. Но ее мне трогать категорически запретили. Очевидно, тот самый проход в хозяйские чертоги, куда гостям категорически нельзя. Я пожала плечами, заодно стряхивая снег. Нельзя так нельзя. Замок с виду старый, а петли на двери, наверное, еще старше. При желании вскрою за минуты, но особо не хочется. Зачем навязываться шовинисту-одиночке? Пустил погреться и переночевать. Уже молодец. На втором этаже располагались спальни и небольшая, но уютная ванная. Зелья оставила меня обживаться и ушла, пообещав принести ужин. Уже вечер? Ничего себе денёк прошёл. А ведь получается, это первый день Нового года. Как встретишь, так и проведёшь, да? Ой, что-то мне не по себе.